Глава восьмая. Темные лошадки. Процесс отсматривания интервью растянулся на несколько дней и частично ночей. Начальник колл-центра, видя, как Екатерина засыпает с наушниками на голове, потребовал, чтобы сотрудница взяла отпуск за свой счет, раньше запланированного. Екатерина была не против. Не очень-то приятно работать в окружении бесчетных плакатов с самодовольным Джимом, хоть лично не пересекались, и на том спасибо. Впрочем, от видеороликов ее тоже уже мутило. Добросовестно разделавшись с длиннющей записью, великая княжна поняла, что кроме архитектора Ивана и технаря-балагура Алексея, больше она никого не выписала. «Вот наказание!» – в отчаянии сказала сама себе Екатерина и принялась за дело с самого начала. «Может, пропустила кого-то достойного? Надо отсмотреть все заново!» «Мой самый дерзкий поступок!» – задумался один из парней на видео. Однажды, чтобы рассмешить свою невесту, я разделся догола, прямо на Невском проспекте, и минуты две ногишом танцевал на глазах у изумленных прохожих. Моя невеста очень смеялась, когда участковый городовой забирал меня в сыскное отделение. Правда, сразу после этого мы расстались. «Это что еще за чуемичка?» – раздался знакомый голос из-за спины Екатерины. В малахитовую гостиную неторопливо вошел Константин Великолепный. Только не говори, что он тебе нравится. Все равно не поверю. Ох, дедуля, у меня уже сил нет!» По-детски захныкала великая княжна. С дедушкой они всегда были большими друзьями. Екатерина проводила самые жаркие летние месяцы в его маленьком домике на берегу Черного моря, а осенью помогала императору-садоводу собирать собственноручно выращенный им виноград, отчего пальчики принцессы становились бордовыми и сладкими. Последние несколько недель Константин Алексеевич гостил в Зимнем дворце, с любопытством наблюдая за подготовкой к небывалому реалити-шоу. «Конечно, этот танцор-экспериментатор мне нисколечко не нравится. Все эти молодые люди такие скучные, нет в них изюминки. То ли психологи плохо поработали, то ли у меня после истории с Джимом сердце очерствело». «Так-таки никто и не приглянулся». «Двое вроде ничего». Один из них, кстати, твой большой поклонник. Мечтает познакомиться с внучкой человека, который придумал разумную сбу Приятно? Еще бы. Но у меня для тебя, Катюша, есть одно спасительное предложение. Константин Алексеевич, похожий на доброго волшебника в отпуске, опрятная белая борода, длинные пушистые усы и неизменная цветастая рубашка, протянул внучке диск без подписи. Что это, дедуль? Екатерина недоуменно покрутила диск в руке. Это, дедушка изобразил на подоконнике барабанную дробь, это твой будущий муж. Мой кто? Катюш, тут дело такое. Константин Алексеевич подхватил старинный стул и поставил его рядом с внучкиным креслом. Мне написал письмишко один мой старинный приятель, король Испании. В общем, его средний сын для тебя – идеальная партия. Эмоциональный, красивый парень с пышным испанским именем. Второй в очереди на престол. Одним словом, то, что доктор прописал. В отличие от этих чумичек. Пренебрежительно кивнул он головой в сторону большого экрана. «Дедуль», – загусила губой Екатерина, – «что ж ты раньше-то не сказал? Я уже подписала контракт со всемогущим. О том, что в ближайшие полгода обязуюсь ходить на свидания только с участниками шоу и только под прицелом телекамер. Слово Романовых прочнее карбона, как говорит папенька». «Ну и держи свое карбоновое слово на здоровье!» Понятливо покивал дедушка и заговорщицки подкрутил усы. Карбон очень легкий, и держать его совсем нетрудно. Особенно если знать, что мой протеже – официальный участник конкурса. Он, правда, срезался на первом же туре, даже до интервью с психологами не дошел. Но, думаю, ты имеешь право внести его имя в пятерку финалистов. Тонкие бровки Великой Книжны сошлись на переносице. Да, контракт позволяет мне проигнорировать рекомендации творческой группы, Ну, я даже не знаю, как-то неожиданно это все. Внученька, ты посмотри на нас с бабушкой Мадлен. Живем душа в душу с 1968 года. Скоро будем отмечать полвека семейной жизни. А как поженились? Абсолютно по расчету. Я хотел со Швецией установить безвизовый режим. Вот и начал умасливать шведского короля». Делал комплименты его младшей дочери, немного флиртовал с ней, приглашал на танец, ну и закрутилась. А безвизовый режим ее папочка подарил нам на свадьбу, так что я своего добился, усмехнулся дедушка в усы. — Ты, Катюша, рискни, испытай этого испанского принцульку-инфантульку, может, через пятьдесят лет еще вспомнишь дедушку добрым словом. «Хорошо, дедуля, уговорил», – вздохнула великая княжна. «В конце концов, большинство ее прабабушек выходили замуж не по любви. Ну, хоть бы заранее увидеть этого пресловутого красавца». «Пожалуйста», – указал на диск дедушка. «Мне прислали его видеоанкету». «Ах да», – Екатерина вспомнила, что держит в руках носитель информации. «Но, дедуля, скажи, почему такой устаревший формат? Честно говоря, сомневаюсь, что в моем медиацентре вообще есть дисковод». «Катюш, это же испанцы!» – пожал плечами Константин Алексеевич, уходя. «Оливки у них, конечно, превосходные, и солнце тоже, а вот технологии отстают от наших на миллион световых лет!» Пока Екатерина возилась с доисторическим диском, в дверь Малахитовой гостиной громко и требовательно постучали. «Да-да, заходите!» «Может, дедушка вернулся с новым сомнительным предложением?» Может, вытащить из нагрудного кармана, как фокусник кролика, еще одного будущего мужа? После разговора с внучкой Константин Алексеевич, получаясь довольством и напевая в бороду, удалился на крышу зимнего, чтобы поставить там хоть парочку горшочков с базиликом и петрушкой. Двери впустили в гостиную горящую энтузиазмом Мелиссу в полыхающем цикламеном брючном костюме. Ваше высочество Катарина, я к вам с небольшим вопросиком. Глава правительства спрыгнул с фиолетового гироскутера. «Слушаю, Мелисса Карловна!» Великая княжна бросила бессмысленные попытки вставить диск туда, куда он не хотел вставляться, и обернулась к премьер-министру. «Скажите, Катарина, вы любите Париж?» «Париж?» – удивилась Екатерина. «Вообще-то от вас я могла бы ожидать вопрос про Берлин, но да, я люблю Париж. Кто же не любит?» Мелисса удовлетворенно кивнула и театрально упала в бархатное кресло Великой Княжны. Сочетание ярко-розового костюма с зеленой обивкой резало глаз. Екатерина непроизвольно поморщилась и примостилась рядом, на дедушкином стульчике. А в чем, собственно, дело, Мелисса Карловна? Дело, ваше высочество, вот в чем. Премьер-министр заправила короткие черные волосы за ухо и доверительно наклонилась к будущей императрице. Я придумала вариант, как избежать невообразимых трудностей, которые начнутся у вас сразу после вашего дня рождения. «Вы о возможной коронации?» – поджала губы Екатерина. «Во-первых, это еще далеко не факт. Мы с папенькой даже не обсуждали этот вопрос. Во-вторых, почему вы решили, что у меня начнутся какие-то трудности и что я хочу их избежать?» «Катерина, дорогая моя, неужели вы никогда не мечтали быть такой, как все?» – понизив голос, спросила коварная Мелисса. Темные глаза сканировали душу Великой Княжны, как котел Ершова, тело. Неужели вам никогда не хотелось жить беззаботной, легкой жизнью, без государственных проблем, без неподъемной ответственности? Неужели вам никогда не казалось, что этот трон перечеркнет вашу личную жизнь, задушит вас как индивидуальность? Неужели вы никогда не думали, как было бы хорошо отпустить поводья и скакать, скакать, куда глаза глядят? Великая княжна молча отвела глаза, взгляд ее невольно упал на фотографию Кирина, стоявшую на малахитовом туалетном столике. — А я знаю, я чувствую, что вы со страхом ждете своего двадцатишестилетия, — искушала Мелисса. — Вы боитесь, что отец по традиции передаст вам трон. Вы не сможете отказаться, ведь это ваш долг, и тогда у вас совсем не останется времени на конюшню. Какая несправедливость! Вы ведь даже не выбирали политику своей профессии «Вам просто не повезло родиться Романовой». «Так, ладно, Мелисса Карловна», – прервала ее Екатерина, – «к чему вы клоните?» «Мы с вами, Катарина, должны заключить пакт. Секретный, разумеется». Мелисса приложила розовый пальчик такого же оттенка губам. «Вы соглашаетесь взять в финал своего конкурса одного очень перспективного молодого человека, который по непонятным причинам не прошел отборочный тур. И если найдете с ним общий язык, — А я в этом уверена. Вы выходите за него замуж и уезжаете с ним в Париж. Я это устрою. — Как? — скептически приподняла бровь Екатерина. — Как вы это устроите? — Элементарно. Я рекомендую его на пост посла во Францию. Вы проситесь поехать вместе с мужем. Отец не станет мешать вашему семейному счастью и отпустит вас, а сам останется у власти. «А помнится, не успейте как окажетесь в очереди Кэйфелевой башни с круассаном в руке и беретом на голове!» Екатерина задумалась. Она чувствовала какой-то подвох, но пока не могла понять, в чем он. «Эх, была не была, под венец все равно насильно ее не притащит «Кстати, что за перспективный молодой человек-то?» «О, вы его знаете!» – воскликнула Мелисса. «Это душка граф Вяземский!»